Она знала, что солнце ее соперник по красоте, и не замедлила сказать ему это. Но солнце не удостоило ее даже ответом. Она только засияла так ярко, что у бедной царицы заребило в глазах. Она прибавила ходу, чтобы укрыться под навесом хижины, построенной среди поля. Из хижины вышел человек, его жена и двое детей. — Кто ты? Удивленно вскричали все четверо, при виде приблизившейся к ним красоты. Я красота! Я пришла к вам в долину, чтобы дать вам возможность любоваться собою! Гордо отвечала царица заповедного чертога, и встала как статуя, неподвижно перед людьми. Эге! произнес человек хозяину бога хижины. Это, верно, новая работница, которую нам прислал кум Пётр из соседней деревни. — Очень кстати пришла ты, — произнес он, весело обращаясь к красоте. — У нас теперь много работы, и нам нужна усердная, сильная и здоровая работница. — Оставайся у нас и сейчас же принимайся за работу. Пойди-ка в лес, да накоси травы для нашей буренки, А то же не некогда заниматься этим. Она идет в поле, жать рожь. Едва дослушав последние слова человека, красота вспыхнула от гнева и затопала ногами. — Прочь от меня! — вскричала она сердито. — Или вы не знаете, что не для работы и грязного труда создана красота, а для того, чтобы вы, глупые и жалкие люди, любовались мною? И она пошла прочь от хижины человека, который смотрел ей вслед широко раскрытыми, изумленными глазами. «Вот чудна эта девушка!» — сказал человек, обращаясь к жене. «Очень она нужна нам, когда ничего не хочет и не умеет делать. Хорошо, что убирается от нас по добру, по здорову. Лентяев я не люблю». Красота не слышала этих слов. Она была уже далеко. Она спустилась теперь еще ниже с горы в шумную долину, посреди которой высились громады городские постройки. Это был роскошный город, по-видимому, столица. Там живут богатые люди, произнесла, приближаясь к городским воротам, красота. А богатые люди сумеют лучше оценить меня, нежели бедняки, которые слишком удручены заботами и нуждою. Им не до красоты пойду к богатым. И она вошла в ворот. На городской площади стоял огромный дом, ярко освещенный тысячами огней. Все знатнейшие семьи города собрались сюда на праздник. Но так как на слишком многочисленных и шумных сборищах всегда бывает скучно, и люди на них веселятся точно по обязанности, то все гости скучали здесь. Танцевали нехотя, разговаривали вяло, И поэтому страшно обрадовались все, заметя появление красоты. Ей не надо было называть себя. Все ее сразу узнали. Все слышали о ней и восторгались ею с давних пор, с самого начала существования мира. С шумными криками восторга проводили ее на лучшее место, окружили ее и стали ей кланяться, как царицы. И все любовались ею. И мужчины, и женщины, и старые, и молодые. Все славе красоту. Красота торжествовала. Давно бы так, думала она. И как мне раньше не пришло в голову вырваться к этим милым, благодарным людям из моего заповедного чертога. Но вот прошел час, другой, третий, Все прискучивает на свете. Прискучила и красота. Людям надоело созерцать ее неподвижную, однообразную, словно застывшую в своей великолепной позе, как мраморное изваяние на троне. И вот сначала робко, потом все настойчивее и смелее зазвучали голоса. «Спой нам что-нибудь, красота! Ты так прекрасна сама!» что все, что не сделаешь, должно быть тоже прекрасно. Или сыграй лучше. Твои пальцы тонкие и длинные, точно созданы для струн. Или расскажи нам сказку чудесную и волшебную. Под твоими золотыми кудрями должен таиться мозг поэта. Ты должна уметь сочинять сказки и стихи. Нет-нет, изобрази лучше всех нас из себя на полотне в виде дивной картины. «Ведь ты, наверное, владеешь кистью?» «Нет. Лучше сойди с твоего трона и станцуй нам. Ты без сомнения умеешь очаровательно танцевать». Но красота не двигалась с места. Она не умела ни петь, ни играть, ни сочинять сказки и стихи, ни писать картины, ни даже плясать. Она ничего не умела. Ей стало горько и стыдно, потому что она была очень горда, И чем настойчивее звучали просьбы окружающих, тем бледнее и бледнее становилось ее прекрасное лицо. «Что же это за красота, которая ни в чем проявить себя не умеет?» — крикнул чей-то дерзкий голос в толпе. «Не надо! Не надо нам такой красоты!» — подхватили другие голоса. «Вся бледная, как смерть!» Красота сошла с трона и покинула зал. На пороге дворца она сняла с пальца драгоценный перстень и, приложив его к устам, громко пожелала очутиться снова в своем заповедном чертоге. В один миг красота была перенесена туда, на невидимых крыльях. Ее встретили златокудрые рабыни и сама волшебница истина на пороге ее жилища. Красота упала на колени перед доброй волшебницей и вскричала, рыдая на взрыт: Возьми, возьми мою красоту и надели меня другим даром привлекать людей к себе. Сделай меня нужной и полезной. Надели меня умением работать, трудиться, привлекать людей знаниями и способностями. Сделай меня нужной и полезной всему миру. Я убедилась, что одной красоты мало, чтобы заслужить на долгое время привязанность людей. Вместо всяких других достоинств надели меня талантами. Улыбнулась добрая волшебница, взмахнула волшебным жезлом, и в один миг окружающие красоту рабыни почувствовали у себя в руках кто перо, кто кисть, кто арфу. кто ноты, кто гирлянду цветов, необходимую для танца. И полились дивные звуки вокруг красоты. Это пели, играли и плясали ее рабыни. Встали перед нею дивные образы. Одни, написанные в книге пером, другие, нарисованные на плотне в виде картины. Каждая из рабынь обладала теперь каким-нибудь искусством. А мне? А мне? Что оставила ты мне, истина? В отчаянии прошептала сквозь слезы зависти красота. Ты раздала все таланты моим рабыням. Тебе я оставляю самое большое. Власть распоряжаться твоими рабынями, вдохновлять их. Это все, чем я могу наделить тебя, отвечала фея. Ты — красота. Ты — могучая властная сила. И только ты одна должна вдохновить твоих покорных рабынь искусства. Без тебя они ничто. Твоя рука должна водить ими. Ты будешь давать им мысли и изящество, а я раздвину стены твоего чертога. Пусть люди входят сюда усталые, измученные жизнью и борьбой, а ты... со своими искусствами будешь давать им сладкие минуты радости и забвения. И, сказав это, истинный исчезла без следа, а красота и ее златокудрые рабы не остались в заповедном чертоге, чудно преобразившемся в один миг от звуков пения и музыки. И люди шли теперь в этот чертог толпами, счастливые и радостные, умилённые, благословляя красоту. умевшую давать такое счастье, и они не требовали больше от нее, чтобы она сама пела, играла, сочиняла стихи, танцевала. Они знали, что красота царица, и что по ее повелениям, по ее вдохновению, по ее указаниям играют, танцуют ее рабыни. А сама она, незримая, управляет каждым шагом своих рабынь. И красота торжествовала.